Глава тридцать Потом купцы молчали, пока самый молодой из них не взял на себя смелость сказать. «Верность своему благодетелю и сеньору — вещь очень важная, но не хотели бы вы, генерал, и о себе немного подумать?» «Все время о себе думаю», — отвечал Волков. «А вы про что, друг мой, говорите?» Про то, что, может, вы не будете отдавать все серебро вашим сеньорам. Может, продадите его за хорошую цену. Вам после трудов ваших ведь не помешает некоторое вознаграждение», — вкратчиво и без спешки предлагал Энрике Ринальди. «Не помешает, не помешает», — соглашался кавалер. «А что же вы, друг мой, знаете таких людей, что купят серебро?» «Думал я, что серебро покупают те, у кого есть свои чеканные дворы. Люди с титулами. Или какие-то серебряных дел мастера. Можем и мы купить», — не выдержал Александр Кольяре. «Вы?» — Волков немного удивился. «Вот уж не думал. А почем же вы готовы купить, сеньор Александр?» «Ну, не знаю даже», — начал прикидывать банкир. «Он даже на небо поглядел, словно там были цифры для подсказки». и, опустив глаза, закинул первый крючок. 15 золотых гольденов». 15 золотых гольденов». «Прекрасно звучит. Послушаешь его и подумаешь, что гольдены бывают еще и медные». Волков едва не усмехнулся. «Да, а эти волки по зубастей тех, что ко мне из Рункеля приходили. Те начинали с 18 крон, при том, что кроны еще тяжелее гольдена». 15 гольденов?» Волков откинулся на спинку стула и стал вытирать руки полотенцем. Банкиры ждали его ответа, и опять Пьетро Ренальди не выдержал. «Что, малый вам, генерал, давайте дадим вам шестнадцать». «Шестнадцать?» — Волков посмотрел на него выразительно и ответил. «Пришли ко мне купцы из города Рункеля. Я вам рассказывал, что его с кнехты Так вот, они предложили 24,5 кроны за пуд». «24,5 кроны?» — переспросил Фабио Кальяри. «Именно так», — подтвердил кавалер. Алессандр Кальяри склонился к деду, стал ему что-то шептать на ухо, а Пьетро Ринальди в упор смотрел на Волкова уже как на противника. К старому банкиру подошел слуга, стал ему на ухо что-то говорить, наверное, спрашивать про следующую перемену блюд. А тот раздраженно махнул ему рукой, мол, убирайся. Кажется, наелись банкиры. А Волков, как ни в чем не бывало, поглядывал на банкиров, из последних сил догрызая крыло вкуснейшего вальшноба. А старый банкир, выслушав молодого и покивав головой, произнес — «Мы готовы вам дать 25 гульденов за пуд, но если вы продадите нам не менее 100 пудов». «А 24,5 кроны — это в гульденах...» — Волков сделал вид, что считает, хотя давно уже посчитал. «Хорошо, мы дадим вам 26», — выпалил Пьетро Ринальди, — «но вы нам отдадите ста пудов». «Двадцать четыре с половиной кроны — это почти 27 семь гульденов!» — наконец посчитал кавалер. «На ста пудах это 100 золотых монет!» 27 семь!» — Фабио Кальяри скриился. И тут Волков отбросил всякое притворство и заговорил как надобно, так что банкиры сразу поняли, с кем имеют дело. «Под серебра — это почти две тысячи тайлеров в земле Рэббенрея!» тысячи талеров Фребенре, 56 гульденов у любого менялы. Монеты и металл разные вещи, начал было господин Лиман. Но Волков только поморщился. Не делайте из меня дурака, господин Лиман. Ваше влияние и ваши связи с княжескими дворами позволяют вам пользоваться их монетными дворами. Все князья в округе, все до единого ваши должники. «Вряд ли вам откажет, к примеру, брат Иларион, когда вы попросите его перечеканить это серебро в Талер и Ланна. А за то, что вы просто спишите долгов, его просвещенству, тысяч на пятьдесят, и все. Ваша прибыль очевидна и огромна». «Ну, это я так думаю». «Не так уж и огромна в описываемом вами случае», заметил господин Лимон. Но Волков лишь улыбнулся ему в ответ. «Он знал, что прав». Он догадывался, что их прибыль будет в два раза выше их затрат, так что можно было не отступать. «Что ж», — наконец решил Фабио Кальяри, «думаю, что мы сможем дать 27 гульденов за путь вашего серебра». Он повернулся к Энрике Ринальди. «Энрике, ты не будешь возражать против такой цены?» Старший представитель фамилии Ренальди только горестно развел руками. «Ну, если господин генерал хочет лишить наших детей хлеба, пусть забирает наши двадцать семь золотых за каждый путь своего серебра». И тут господа банкиры получили от генерала еще один удар. Вместо того, чтобы с радостью согласиться на их предложение, Волков заметил. «Ваше предложение весьма щедро, господа, но в делах денежных я предпочитаю не торопиться». «Прошу вас времени на размышления». Банкиры снова переглянулись, и Энрике Ринальди спросил, «И сколько же времени вам, господин генерал, потребуется на размышление «О том я вам сообщу, господа», — отвечал Волков, вставая из-за стола. Банкиры для того его и пригласили, потому и торопились с приглашением, что хотели выторговать у него серебро, пока другие желающие не сыскались. «Это было ясно». А значит, ему нужно было ждать. Значит, объявятся и другие желающие. Вот только времени ждать у него не было. Как тут ждать покупателя, когда у твоих земель сильный враг собирает людей? Молочники и булочники, что на рассвете обходят своих заказчиков, разнося товар, были тому удивлены, что на улице Форели, прямо за монастырем святых вот Йордана, собралось много всяких военных людей. А ведь солнце еще не взошло. Видно, слухи разнеслись по городу, что славный кавалер собирается набирать себе выезд. Оттого еще до рассвета к его воротам стали собираться молодые люди на конях и при железе. С некоторыми были боевые слуги-послуживцы. И почти со всеми пришли их отцы. Агнес разбудила кавалера со словами. «Господин, люди собрались, всю улицу забили, вас ждут». люди. «Те, которых вы обещали смотреть себе в свиту». «Не в свиту, а в выезд», — уточнил кавалер, вставая с постели. Волков на удивление хорошо себя чувствовал, несмотря на излишество на званом ужине. Он посмотрел на девушку. «Что вы?» — спросила она и уже готова была выполнить всякое его пожелание. «Не болит ничего», — сказал он. «Удивительно сие, но когда ты рядом, так все хвори мои отходят». «Пойду распоряжусь завтрак на накрывать». Она улыбнулась, довольная тем, что господин это понимает. Девушка даже нос вздёрнула от гордости. «Вели накрыть стол во дворе. Буду завтракать и смотреть людей». А у ворот вышел шум. Видно, не поделили очередь. Чтобы впредь прекратить всякую брань и свару у своих ворот, Волков вышел на улицу сам. И вовремя. Пылкие молодые люди уже стали хвататься за оружие. «В чём дело?» — крикнул генерал. «Что за склоки у моего дома?» Люди сразу замолчали, принялись кланяться. И зеваки, что пришли поглазеть на скопление молодых военных, тоже. «Дозвольте сказать, господин...» Вежливо и с поклоном начал один молодой человек лет семнадцати, что был одет весьма небогато. Из доспехов на нём была лишь стёганка и старенькая кераса, и меч у него был, видно, дедовский, с простой незатейливой гардой, как и у меча Волкова. «Говорите», — разрешил генерал. «Я Юрген Кроп фон Эльбен, пришел сюда два часа как, был у ваших ворот первый, а этот господин хочет пройти вперед меня». Господин был вооружен отменно, отличный доспех на три четверти из самых последних новшеств от лучших оружейников. И этот господин тут же нашелся, что сказать. «Я Фердинанд Гебельман, мой род старше рода Кропов». Мы на городских шествиях идем впереди кропов, и на городских пирах сидим выше. Посему я и просил его пустить меня вперед. Волков взглянул на него довольно холодно и вспомнил, что пировал с отцом Фердинанда гибельмана как-то раз после того, как вернулся из Фернбурга. Но теперь это не играло никакой роли. «Я знаю вашего батюшку», — сказал генерал, от этих слов молодой гибельман приосанился. Стал на соперника орлом поглядывать, но кавалер продолжал. «Батюшку вашего знаю, а вас нет. На пирах сижу я нечасто, а шествую еще того реже. А посему людей я ценю не за титулы и знатность фамилии, а за крепость духа и остроту ума. И значит, все, кто пришел раньше вас, пойдут раньше вас. Сержант? Я здесь, господин генерал». Сразу откликнулся сержант Фермер. «Проследи, чтобы все было тихо, и никаких распри не возникало. А не то эти пылкие воины устроят еще поединок у ворот моего дома». Он повернулся к Юргену Кропу. «Раз пришли первым, так прошу вас войти. Только и коня своего захватите». Тут Фердинанд Гебельман ехидно хмыкнул, а Кроп, бросив на него взгляд, смущенно сказал. «Господин, у меня нет коня». Волков, который уже готов был войти в свой двор, остановился. «А как же вы думаете быть в выезде моем без коня? Уж не бегом ли поспевать собирались за мной?» Все вокруг стали потешаться над молодым человеком, а тот покраснел и проговорил сбивчиво. «Может, при вас должность какая будет, чтобы без коня?» Волков посмотрел на этого волнующегося человека. Вспомнились ему сразу Хилли и Вилли. Первый раз, когда их увидал, те были еще более жалкие. «Хорошо, заходите», — кивнул он и пошел в свой двор. Он уселся за накрытый для него столик. Агнес взялась сама прислуживать, а за его спиной встали сержант Айценгер и господин Фейлинг. Юрген Кроп фон Эльбен остановился в трех шагах от стола. «Ну, говорите, зачем хотите пойти в ремесло воинское?» Спросил кавалер, глядя, как из шипящего еще жира Агнес вытаскивает и кладет ему на тарелку колбасы, а кухарка-горбунья приносит и ставит на стол свежесваренный кофе в маленьком медном котелочке. Решил, что только это ремесло мне подходит. «Славы ищите или богатство?» — с усмешкой интересовался кавалер. «Это уж как бог одарит», — отвечал молодой человек. «Но хотелось бы и того, и другого». «Бог не очень милости в клюду солдатскому», — продолжал генерал. «Богатство достается немногим, а слава так и вовсе единицам, всех их по пальцам можно пересчитать. А тяжести воинского ремесла беспримерны. Ни один мужик так не трудится, как трудится солдат. Ни один господин так не отвечает за вверенных ему людей, как офицер. И всех их притом том и убивают». И ни за каким доспехом, ни за каким чином не спрячешься от раны или смерти. Три молодых человека пришли ко мне пару лет назад. Так двое из них уже убиты. Все равно, другого для себя не мыслю. В жизни мирной у меня путей нет, — твердо произнес молодой человек. Волков молчал, думал, а тут вдруг взял на себя смелость никто иной, как Курт Феллинг. «Возьмите его, господин генерал. Сдается, что этому Горемыке пойти больше некуда. Беден, сразу видно». «И куда же я его возьму?» — Волков скривился. «Так пусть к капитану Рохи идет. Ротмистру Вилли будет другом, а то он часто грустить стал после того, как ротмистр Хилли погиб». «Грамотный?» — спросил Волков. «Грамотен. Счет хорошо знаю. Пишу бегло, молюсь и считаю на языке прощуров». Ладно. Волков стал резать колбасу. «Дня через три-четыре тут будет моё войско. Найдёте капитана Стрелков-Роху. У него в ротах есть ротмистр Вилли. Пойдёте к нему юнкером Жалование будет сержантское. Если он вас согласится оставить, значит, останетесь. Всё будет зависеть от него и от вас. Лености, трусости и снисходительности к делу он не потерпит. Имейте в виду. Спасибо, господин». обрадованно произнес Юрген Кроп фон Эльбин и поклонился. «Теперь говорите, господин генерал!» — поправил его фейлинг. «Да-да», — тут же согласился Кроп. «Спасибо, господин генерал!» В то утро Волков посмотрел два с лишним десятка молодых людей, а взял всего лишь семерых. То были крепкие и умелые люди, все из хороших семей, с которыми он хотел сблизиться. Агнеста хлеб ему отламывала, то кофе наливала, а сама тут же говорила тихо: "Этот юноша, племянник Карла фон Хайнсхоффера, рот у них захудалый, и бедный от того, все, что не есть мужчины в роду военные. Хоть и бедные они, но в городе влиятельные. Тут каждый третий городской офицер из их фамилии. Или а, -а Руменги. Знаю таких. На обеде дважды у них была" Она улыбалась и кивала молодому человеку и его отцу, что стояли перед генералом. Его, кажется, дед два срока в бургомистрах был, а его дядя, так при дворе его высокопреосвященства и сейчас пребывает обершталмейстером. Юноша сей я слыхала, оскандалился романом со знатной замужней дамой из дома Миреногов-Фестов. Вот семейство и хочет его убрать из города с глаз долой, пока оскорбленный дом его не зарезал. Она поставила серебряный соусник со сливками перед кавалером на стол, а сама подошла к представителям семьи Руменьги, чтобы перекинуться с ними парой вежливых слов. Они разговаривали, как старые знакомцы. Ишь, как она тут освоилась. Своя среди местных стала. И хорошо бы то было, да как бы потом за нее хлопотать не пришлось, как бы она имени моего не запятнала. Почти по каждому из соискателей службы у девушки были сведения. Волков удивлялся всякий раз, хотя должен был уже и привыкнуть к цепкости ее ума. Все она запоминала, что хоть раз слышала. Помимо этих, он взял еще Людвига фон Каренбурга и одного юношу по имени Рудольф из Купеческой, но очень богатой семьи Хенриков. Не хотел брать купца, но Агнес настояла. Сказала, что все дела купеческие в городе разрешают дед этого молодого человека, который является главой первой купеческой гильдии города Ланна, а это большая сила, большие деньги. Он не стал ей перечить. Габелькнат и Тишель сами попросились в кавалерию. Кроп фон Эбель за неимением коня был отправлен генералом в стрелки, а четверых — Хайнсхофера, Румениги, фон Каренбурга, Хенрика, Он взял в выезд, так как кони и доспехи были у них хороши. Да еще и послуживцев они имели четверых, а ко всему прочему их отцы, чтобы сыновей взяли в службу наверняка, еще и заплатили Волкову 360 монет на содержание своих чад. В общем, дело было выгодным. Он получил семь отлично вооруженных людей к своим гвардейцам, да еще и деньги на их содержание. По окончании смотра кавалер оглядел всех молодых людей и их боевых слуг, что остались на его дворе, и еще раз убедился в правильности своего выбора.